то варится. Я думаю об этом много лет. Будто на дальней конфорке моего сознания варится суп. Я перемешивал его тысячу раз, часто из-за собственных нервов. А годы идут, я старею, старею, и уже не совсем тот, кем был раньше. Конечно, это женщина. Кто еще может так долго вариться? медленно затихая, пока в конце концов не возникают слова. Я не знаю ни ее имени, ни внешности, разве что блондинка, невысокая, хорошенькая. Кажется, у нее голубые глаза, но я никогда не узнаю точно. Хорошо помню, что она здраво смотрела на вещи, сияла бодростью, но из всего нашего разговора вспоминается лишь одно — Я был очень пьян. Виски, как тропический ливень, мутил мне разум. В голове скакали мокрые обезьяны. Но чем-то я ее заинтересовал, хотя нес тогда явную бессмыслицу. Помню, она смотрела на меня. Ей было забавно. Мы проговорили несколько секунд или часов в каком-то баре. Полно народу. Что-то на них мерцает, наверное, одежда. Она еще меня слушала. Из всего, что я ей говорил, помню только тело. Я хотел его. «Да», — объявила она с огромным энтузиазмом. «Но приходи потом, когда протрезвеешь». Из ее слов я только это и помнил. На следующее утро много лет назад, проснувшись один в кровати с классическим похмельем, похожим на время кормежки в гроте муравьеда, а я в нем еда. Я был в одежде, точнее сказать, одежда была на мне. О, Господи! Я абсолютно не помнил, где был и как попал домой. Так и лежал. Страдал и думал о ней. Я взял ее слова, будто свежие продукты, осторожно покрошил в огромную мысленную кастрюлю, добавил все, что о ней знал и о чем только что рассказывал, затем поставил на медленный огонь. Суп в этой кастрюле предстояло вариться не один год. — Да, — объявила она с огромным энтузиазмом. Но приходи потом, когда протрезвеешь. Одно плохо, я не знал, где это «потом».